Вот, собственно, и все, что реально произошло в тихом офисе торговца пивом Артема на безумном рандеву с Миуковым. Но это, так сказать, в зрительно-слуховом ряду. В сфере же астрально-психологической бушевали намного более сильные страсти. Да, Редькин блестяще обманул Миукова и его шизов, даже водитель был у них явно не в себе. И, разумеется, все претензии материального порядка были решительно отклонены за отсутствием состава преступления. Но не в этом же было дело, и теперь, спустя полгода, оно стало особенно ясно. Ведь сильнее всего запомнилось, как Эдмонд пялился огромными по-детски голубыми глазищами на Редькина и отдельно на Маринку. На Маринку, пожалуй, даже больше. Похоже, он искренне верил в свою гипнотическую силу. На Артема, кстати, Миуков поглядывал лишь искоса. сообразил все-таки, что этот буйвол никакому гипнозу по определению не подвержен. А вот Маринка включилась в игру всерьез и строила Миукову глазки, и ноги крест крест перекладывала, аля ля Шерон Стоун из основного инстинкта. Благо в юбке была Аня в джинсах. В общем, сбивала проклятого колдуна с панталыху «Я ему за Серафиму отомстила, ну, то есть, за тебя», — сбивчиво и чуточку бестолково объяснила потом Маринка. Но Тимофей-то понял. Вот хочешь верь, а хочешь нет, но в какой-то момент он руку в карман брюк запустил и как бы не взначай свое хозяйство в трусах поправлял. Проняла, значит. Может, Маринка и переоценивала свои чары, но вообще-то в сумасшедшей этой истории Редькин готов был поверить во что угодно. Потом шизы уехали, Артем немедленно закурил, в слезно просил при нем не дымить, и предложил выпить пиво. За счет заведения, разумеется. Пиво оказалось хорошим, настроение... И того лучше. В общем, день закончился на сугубо мажорной ноте. Возможно, именно ноте до. Добавил в завершении Риткин. Ноте соответствующий штруда Вербицкий улыбнулся, по достоинству отмечая цепкую память клиента, и сделал вдруг неожиданный вывод. Вы тогда неверно поступили, ребята. Нельзя было их просто так отпускать. — Почему? — обалдела Маринка. — Потому, — сказал Вербицкий, — если партнер дает слабину, с него надо брать максимум. Надо все выжимать до последней копейки. Ну, да ладно, что теперь говорить? — Что-то случилось с Вербицким, — подумал Редькин. Он, помнится, еще от Константина слышал неоднократно цитируемое изречение Майкла. «Никогда нельзя выжимать последнюю копейку. Жадность до добра не доведет». Что же это случилось с ним? А Майкл помолчал, взял трубку телефона, позвонил куда-то, бросил пару ничего не значащих фраз тихим голосом и грустно констатировал. «Ну вот, теперь вашего Кусачева найти не могут». «В каком смысле?» — удивился Редькин. «В самом прямом скрывается он». «А Игорь?» — спросил Редькин с надеждой. «Игорь, чем более, он уже третий день в бегах». «А деньги?» — вырвалось у Тимофея. «С деньгами-то как раз все в порядке». Шефы вашего удальца над этим вопросом работают, и сроки выплаты скоро будут согласованы. Вот только дела уж больно запутанные. Через чур запутанные, решил уточнить Майкл. А кусачев ни от кого и не скрывался. Для него в тот момент это было уже чуточку слишком сложно. Вечерний выпуск любимого Маринкой дорожного патруля. Внес ясность в ситуацию. Юный Кусачев был с утра пьян. Плохо закрепил машину на подъемнике и оказался задавлен насмерть старым УАЗиком, который чинил на родном сервисе. И как это возможно? Несчастный случай. Такой вывод сделала опергруппа, прибывшая на место происшествия и вместе с ней лихие корреспонденты с ТВ-6. А Редькиных обоих как ошпарило. — Ну, скажите, кто бы на их месте в несчастный случай поверил? — Слушай, — выдохнула побледневшая Маринка, — не надо мне никаких денег. Давай просто прекращать всю эту бодягу. И добавила совсем уж глупо. Жить-то хочется. Редькин, в принципе, был согласен, но промаялся весь вечер в сомнениях. Только ночью, часа в два, накрутил заветный номер. Вербицкий разрешал звонить ночью. Утром ни за что, а ночью, пожалуйста. — Майкл, ты слышал, что Кусачева убили? — Я слышал, что Кусачев погиб. Осторожненько так поправил Майкл. — Но мне не надо никаких бабок по этому делу, — сердцем выпалил Редькин. Я снимаю задачу, слышишь? Извини, Майкл. Вербицкий очень долго молчал, словно выжидал новых истерических всплесков. Потом спокойно начал комментировать. «Ты готов меня выслушать? Тогда слушай. Первое. Никогда не произноси таких слов. Мне не надо денег. На первый раз прощаю» а в следующий действительно не получишь ни цента. Второе. Убийство Кусачева еще надо доказать, и это не твоя забота. Наконец, третье. Если я занялся каким-то делом и ни от кого не получал аванса, я, как правило, решаю сам, продолжать мне им заниматься или нет. Твое дело меня заинтересовало». И я буду продолжать, чтобы ты мне сейчас не говорил. understand? «А тебе просто надо отдохнуть от всей этой чехарды. Плюнь на милицию и ГАИ. Плюнь на Мурлыкина и бандитов. Займись своими книжками. Тачкой своей займись. Сделай из нее конфетку. Я тебе, как другу, советую». Маринка прижала ухо к трубке с другой стороны, Ловила каждое слово Майкла и с энтузиазмом кивала. А когда Тимофей дал отбой, сказала почему-то шепотом, — Он прав, пусть занимается, а мы давай плюнем на все. Плюнуть на все оказалось непросто, но на многое плюнулось автоматически. Поездка на дачу своим ходом на два дня прошла тихо, спокойно. Вере Афанасьевне наплели, что москвичи уже продали сдуру, а тайгу как раз на тех обслуживание поставили. Дешевый вариант подвернулся. Если бы она еще понимала в этом что-то. Первый шок от случившегося Редькины уже пережили. Настроение было нормальное, к тому же соскучились по своим. То есть Маринка по матери, Верунчику и внучке Дашеньке. А Тимофей просто по любимым местам, по тишине, по возможности не вздрагивать от телефонных звонков. Может быть, чуть-чуть и по зятью Никите, с которым приятно было хлопнуть по пивку да поговорить за жизнь. Редькин пивко, конечно, водочкой догружал, иначе кайфа никакого. А зять-спортсмен был, в принципе, не пьющим только в жаркий день не позволял себе баночку другую хорошего пива говорил от этого мускулы лучше растут слово уикенд на даче как-то всех успокоил и в москве тимофей с маринкой с новыми силами принялись за работу вербицкому нарочно не раззвонили и он их не трогал бурцеву звонили регулярно ездили к нему уточняли детали Кое-что и впрямь приделали к машине нового, чего раньше вообще не было. Подкрылки, магнитолу, фаркоп, звукоизоляцию полов, обогреватель заднего стекла. Конфетка не конфетка, но чтобы все как у людей. И никто их не беспокоил, никто больше не звонил по поводу разбитой Нивы и убитого Миукова. Жизнь текла строго по сценарию Майкла.